Вторая глава. Вера. Боже. Шепчу беззвучно, продолжая по инерции двигаться навстречу Шахову и Минаеву. Мне хватает нескольких секунд беспрерывного контакта взглядами, чтобы ощутить тянущую пустоту в районе солнечного сплетения. Я давно не чувствовала ничего подобного. Столько разных эмоций сразу. Те самые, которые я научилась блокировать, пообещав себе Глупой студентке, глотающей слезы в комнате в общаге, что никто и никогда больше не сделает мне больно, что я больше никого и никогда не подпущу к себе настолько близко. Никого и никогда. Однако, за то немногое время, что мы смотрим друг на друга, я успеваю разглядеть изменения в Шахове. Он выглядит старше. Выражение лица стало жестче. Около глаз лучики морщин стали более выраженными. Теперь он носит щетину и скольжу взглядом к его феноменально талантливым рукам. Кольца на пальце у него нет. Это не должно меня волновать. И я быстро возвращаю взгляд к его лицу, думая, что Тимур уже давно, в отличие от меня, отвернулся. Но нет. Смотрит. Внимательно смотрит. Щекотка в солнечном сплетении становится еще ощутимее. Сухо киваю Шахову и, мазнув взглядом поминая его, здороваюсь с ним тоже. Вера Игоревна, доброе утро. А у нас вот изменения. Добродушно произносит учредитель. Мы почти сталкиваемся в коридоре, по которому снуют другие врачи и из палат выползают на первые утренние анализы пациенты. Мужчины даже притормаживают, словно для разговора. Я не смотрю больше на Тимура, но его взгляд осязаемо скользит по моей коже, оставляя за собой след из мурашек. Да что ж такое? Извините, я спешу. Меня ждет пациент. У меня нет времени на длинные приветственные речи, потому что в данный момент для меня более важен мой пациент Миронов, чем внезапно вернувшийся Шахов. О нем я подумаю после. После всего. Конечно, конечно. В десять будет общее собрание. Будем рады видеть. А если не получится, то все узнаете позже. Понимающий кивает Минаев и отходит в сторону. Так что между ним и Шаховым образуется небольшое расстояние. Как раз подходящее для того, чтобы я могла протиснуться мимо. На Тимуре голубая рубашка, которая оттеняет его смуглую кожу, и темно синие брюки. Поверх накинут белый медицинский халат. Помощь нужна? Ровным тоном интересуется Тимур. Моргаю. Он вернулся и и будет работать здесь? У нас в клинике? Со мной столько вопросов крутится на языке, но я не решаюсь задать ни одного. Я не видела его пять лет не видела и не слышала, но стоит ему оказаться рядом, как меня смывает волной воспоминаний, разбуженных его голосом. Он даже пахнет так же, как в нашем прошлом, мускусом и цитрусовыми. Но нашу первую встречу после такой длинной разлуки я представляла совсем не такой. Справлюсь сама, отвечаю Риччи, чем планировала. Но плевать. Я больше не та девочка, которую он вскружил голову, а потом растоптал. Я проделала большой путь и не собираюсь оглядываться назад. Нервным движением поправляю шапочку на голове и еще раз кивнув Минаеву, иду дальше. Свернув за угол, вытираю влажные ладони о штаны. Сердце в груди молотит как сумасшедшее. Во рту привкус металла. Это сочится кровь из губы, которую я прикусила. И в мыслях Один Шахов. Зачем чёрт возьми он вернулся? У него в Москве всё хорошо. Я знаю, слышу о его успехах. Зачем тогда снова к нам? Ностальгия по былым временам или просто работа и деньги? И осталась на обочине в Москве ещё какая-нибудь дурочка, которая поверила, что сможет его удержать? Тряхнув головой, стараюсь выкинуть из головы эти мысли на ближайшие часы. Я подумаю обо всём позже. Не сейчас. Сейчас есть более важное. Что тут у нас? Громко спрашиваю, входя в палату. И отключаюсь от реальности. Остается только пациент, его анамнез, анализы и я. Миронову приходится делать операцию. Ничего критического. У бедолаги оказался аппендицит. С этим могли справиться в любой другой клинике и любой другой врач. Но мужчина настолько напуган прошлыми ошибками врачей, что теперь дует на воду, а еще после каждого посещения засыпает меня цветами. Операция занимает сорок минут. Закончили. Ковалев, зашивай. Наблюдаем. Если что, звоните. Произношу на выходе из операционной. Вера Игоревна, я мог и сам его прооперировать, сетует дежурный врач. Он у нас относительно новенький, недавно перевелся из области. Я знаю, Сергей. В следующий раз так и сделаем. Сегодня просто особый случай. Понимаю. У меня тоже есть такой пациент. Дальше я немного слушаю историю Ковалёва, пока не понимаю, что уже минуты три, как потеряла нить в его рассказе и еле-еле держу глаза открытыми. Усталость всегда наваливается, как только я опускаю скальпель. Попрощавшись с коллегами и дав последние рекомендации, иду к раздевалке. Карты я могу заполнить и дома. Пришлю потом медсёстрам, они распределят по пациентам. А сейчас я буду спать. Иначе на семейном вечере у Ругова просто упаду лицом в тарелку. Зевнув, забрасываю на плечо сумку, выхожу из ординаторской и останавливаюсь. «Черт!» – шипит Шахов, потирая плечо. Я слишком резко открыла дверь и впечатала ее в него. Он уже снял халат и, видимо, как я, направлялся к выходу. Никакого сожаления не испытываю. В следующий раз будьте аккуратнее, Тимур Юрьевич, произношу холодно. Спасибо за заботу, Вера. Вера Игоревна. Шахов приподнимает бровь, и его губ касается лёгкая улыбка. Хорошо, Вера Игоревна. Как скажете. «Да он смеется надо мной. Я вижу этот блеск в его глубоких карих глазах. И это была не забота. А что же? склоняет голову набок, с интересом меня разглядывая. Предупреждение. Ты изменилась, Вера, стала более жесткой!» Шахов усмехается, приподнимая уголок губ, а у меня сердце ухает вниз. Красив как черт!» Даже спустя пять лет. Спасибо. У меня был хороший учитель. Я не сказал, что это хорошо, а мне все равно, как вы считаете. Не забывайте о субординации, Тимур Юрьевич. Всего хорошего.